Глава 16 Я почти без памяти вцепилась в руку Софьи. Ей было больно наверняка, но я об этом, каюсь, не думала. Я тяжело дышала, справляясь с приступом и стараясь не закричать, чтобы не напугать Анну. Настя что-то мне говорила, но я не слышала. Испуганное бледное лицо Софьи было как в тумане. Не нет нет только не снова угроза выкидыша. Совершенно неподходящее время хватит. «Хватит!» «Ты мне клялась, что всё сделала!» Разобрала я упрёки Софии. Она силилась подняться, но я скорчилась прямо перед ней, и всё, что она могла, в ответной поддержке пытаться свободной рукой схватить меня за запястье. А я не давалась. Обещала, что больше Любушке ничего не грозит. Насть обнимала меня за талию, руки держала на животе и успокаивала своим фиолетовым пламенем, Стремилась оттащить и усадить. Кто-то двигал стул мне под колени. По щегольским сапогам я узнала Аркадия. Но сесть мне казалось абсолютно безумием. Я боялась, что пошевелюсь, и по ногам опять потечет кровь, но пока миновало. Я глубоко дышала, и, наконец, пелена рассеялась. Боль стала слабее, я расслабилась. Настя рожала руки. Пламя погасло. В гостиной повисла мертвая тишина — Лишь всхлипывала перепуганная Аннушка. Софья сориентировалась быстрее остальных, подошла к ней, взяла на руки и принялась ворковать. Несмотря на ровный, уверенный ласковый голос, в сторону Насти она метала очень недобрые молнии. «Прикажите коляску барышне заложить ваше сиятельство», потеряно прошептала Настя и затравлена, как должно быть, смотрела прежде на мою мать, взглянула на Софью. Они обменялись долгими и очень выразительными взглядами, которые мне не сказали ничего. Наверное, между ними уже была договоренность. И сейчас Софья давала понять, что время платить по счетам пришло. Софья власно кивнула, и Аркашка выбежала из гостиной. Я была как каменная, и по моему страдавшемуся телу от низа живота все выше и выше крался мертвенный, пугающий, парализующий остатки воли холодок. И ноги становились непослушными, ватными. Мне нужно принять решение здесь и сейчас. У Насти не вышло, чтобы она не задумывала, все усилия пошли прахом. Я теряю ребёнка. Кто знает, кто ответит теперь? Сколько раз у меня были выкидыши? Как я вынашивала рожала Анну? Но если бы кто мне и рассказал эти бесценные сведения, я могла лишь бесконечно прокручивать бессонными ночами в своей бедной голове, доводя себя до исступления. Медицина помочь мне бессильно. и магия, как оказалось, бессильна тоже. Я могу держаться до последнего. И умереть, отдаться на волю проведения и тоже умереть. Смерть не входила в мои планы. У меня дочь, так значит, я должна оценить, в каком случае мои шансы умереть второй раз меньше. Софья баюкала Анну. Я старалась понять, была ли моя дочь свидетелем чего-то подобного или впервые смотрит на ставшую в раз чужой и пугающей мать. Вбежала Ефимия, немыслимо для крепостной, напустилась на княгиню за то, что ребёнок видит, что ему не положено, и Софья не стала на неё огрызаться. Устала, опустилась в кресло. Ефимия увела Анну, умело отвлекая её разговорами. Вернулся Аркашка, и вдвоём с Настей, несмотря друг на друга, они подхватили меня и повели. «Будь что будет, я не имею права приносить в жертву ребёнку, ещё не рождённому, уже рождённому мной ребёнка». Не имею права оставлять Анну сиротой. Не знаю, как сложится, но если я должна прервать беременность, чтобы выжить... Я пыталась от всего отрешиться, и это было нестерпимо. Каждый шаг, каждое движение напоминало, что я беременна. Даже дворовая девка навстречу попалась с животом, но, наконец, Настя с Аркадием усадили меня в коляску. Легче мне не стало ни физически, ни морально, но осознание, что всё скоро решится, слегка утешало. Я сама править буду негромко сказала Настя княжескому кучеру. И мужик не то чтобы охотно, но позволил. Впрочем, ему, как и мне, выбора никто не оставил. Вместо того, чтобы поедом себя есть, я задумалась о популярном словечке «обесценивание». Вот сейчас я ни в грош не ставлю возможность страдания мужика, если Настя прокинет коляску и лошадь покалечится. Софья, быть может, прикажет кучера высечь. Значит ли это, что мои мучения перед предстоящим мне судьбоносным решением стоит намного больше? чем его исполосованная розгой спина, разумеется. Расскажите человеку с первой группой инвалидности, как сочувствовать жалобам на большой нос или редкие волосенки, отдавая отчет, что между жених перед самой свадьбой беременную в долгах бросил и фотограф в ЗАГС не явился, пропасть. Я, как предприниматель, не могла не восхищаться умением людей продать другим людям чувство собственной важности. Я заставила себя держаться за бортик коляски, а не класть руки на живот. Я приказывала себе не чувствовать, как шевелится малыш. Я кричала и мысленно хлестала себя по щекам. «Анна! Анна! Анна! Я должна думать только об Ане, ее будущем и не сметь торговаться!» Меня словно резали по-живому. И даже если мне предстояло подобное через четверть часа, больнее мне уже не могло быть. Но Настя привезла меня не к доктору или более знающей повитухи, чем Фёкла, а на берег реки. Я уже была в этом месте на празднике водобога, и что-то начало складываться в моей ничего не понимающей голове. «Идём, барышня!» — Настя говорила тихо, невозможно торжественно. Возле украшенного святилища не было ни души, если не считать тревожно-крякающих уток. Я взглянула на них, увидела целый выводок птенцов и не удержалась. «Почему, черт возьми, даже в таких мелочах меня режут по сердцу?» Обливаясь слезами, занимая себя бессмыслицей, чтобы только не просить прощения у моего обреченного малыша, какая спокойная и чистая вода! Рыбки плещутся, Ива склонила ветви к самой воде, ветерок обдувает тело. Я позволила Насте себя раздеть. Я осталась в одной рубахе, и пока раздевалась до исподнего, Настя стояла и зажимала себе рот, чтобы не выйти. Настя протянула мне руку, И первая пошла в воду. Я за ней. Что должно произойти, я не знала. Многое бы отдала, чтобы и не узнать. Вода, должно быть, была холодной, но я не ощущала ничего. Мы зашли по самую шею. Не топить же меня Настя собралась, но вряд ли это понравится водобогу. Или наоборот, ему нужна жертва, но на кой чёрт ему я... Будет топить, пожалеет, успела подумать. Я, Настя, опустилась под воду с головой и потянула меня за собой, настойчиво, но мягко. Почему нет? Может, она считает, что меня исцелит речная вода? Если бы я не видела фиолетовое пламя, то посмеялась над очередным суеверием. Но я набрала в грудь больше воздуха и послушно ушла под воду. Сперва белое, а потом ставшее фиолетовым свечение, разгоралось все сильнее. Вода была настолько прозрачной, что я открыла глаза и смотрела, как пламя, которое под водой напоминало яркий туман, охватывает нас обеих. Клубица меняет цвет на голубой. Глаза Насти были закрыты. Мне уже не хватало дыхания, еще немного, я не выдержу. Рванусь наверх, где живительный, такой нужный мне воздух. Но туман, охвативший нас, как шар, начал быстро сжиматься. Настя открыла глаза, разняла наши руки, и голубое сияние осталось на моих пальцах. Настя выпрямилась и потащила меня за плечо за собой на поверхность. Течение было почти незаметным, но шатало меня, как пьяную. Я вдохнула не воздуха а дурман, и казалось, что меня выволокли не из воды, а из сказки, но я видела, что видела. «Вот и все, барышня», — тихо сказала Настя. Я смотрела на свои руки, в которых пропадало, будто втягивалось меня, Голубое пламя, наверное, мне от испуга и непонимания сорвало клапаны. «Ты сделала меня водной ведьмой?» — крикнула я, шарахась от неё. Конечно же, оступилась, чуть не упала. И Настя молча подхватила меня и вывела на берег. Ноги подкашивались, в голове шумело. В животе... В животе перевернулся мой малыш. Было свежо. Мокрую одежду холодил ветер. И мне бы подумать, что я могу простудиться и заболеть, что пневмонию здесь лечить некому, да и нечем, но я села на круглый валун, и во весь голос заревела. Гормоны. Это гормоны. Железная я во время беременности стала плаксивой. А Настя, не обращая внимания на рыдания, подняла меня и одевала прямо поверх мокрой рубахи и всё еще не говорила ничего. Ты сделала меня водной ведьмой. Упрямо и зло повторила я, когда Настя застёгивала на мне платье. И что теперь будет со мной? Я ведь уже мать. Я беременна. Значит, я доношу ребёнка, рожу, а потом закончу так же, как мать Насти, верно? А потом такая же судьба ждёт и анушку или у меня сын. И дар пропадёт, когда он родится. «Не стали вы водной ведьмы, барышня, то лишь от матери к дочери идёт», — нехотя произнесла Настя. «Я силу вам отдала, барышня. Водобог мог не согласиться, но смилостивился». «Так, ладно. И что дальше?» «Меня не переставало трясти. Магия неизвестная. Я боюсь и не хочу, но я же уже приняла, что у меня нет выбора». «Родите младенчика, барышня, так и все», — улыбнулась Настя. «Вам сила моя постоянно нужна». Она помрачнела, закусила губу, повернулась ко мне лицом, маской, стала одеваться сама. Как видно, барину покойному нужны были. Я так княгинюшке и сказал как есть, что, мол, барина тогда не спасла, так и барышню не спасу. Отдавать дар надо. «И что со ее сиятельство Несмотря на своё близкое к помешательству состояние, не могла ни ахнуть поражённой и не прикрыть восхищённую рот рукой. Софья купила у моей матери Настю. Может быть, втридорого купила водную ведьму. Безусловно, нечто очень редкое. А мать, пусть и не выносила магию, рассталась с Настей вовсе не так легко, как мне рассказывали. Или же мартин Лукич был очень убедителен. Княгинюшка, сказали, так и быть. Я за это ей благодарна, без шуток. «А как же ты?» — Настя подняла голову. На меня смотрело одновременно лицо бесконечно прекрасное и чудовищное, и меня обожгло очередным сомнением. «Настя, стой! Почему ты себя не исцелила своим даром? Что в нём такого, что его так боялась моя мать? Почему Настя передала мне самое ценное, что у неё было?» Настя расправила на себе рубаху, встряхнула и принялась натягивать сарафаны. Мне было настолько жутко, что, будь у меня в руках нож, я бы её ударила. Я теряла контроль. Перед глазами стояли фиолетовые и синие пятна. И я не была уверена, что это причудо психики, что можно ещё пережить, а не влияние магии. «Зачем, барышня?» Настя скривила живую половину лица. Вторая половина исказилась. Монстр, смотревший на меня пока я лежала в забытии. Так прожила бы девкой, глядишь бы, померла спокойно, когда время настало. Она снова прятала взгляд, и я понемногу осознавала. Всё, что я знаю о людях, всё, что я привыкла от них ожидать, всё, что я могла предсказать в их поведении в своей прошлой жизни, здесь я могу выкинуть, как пришедшую в негодность, грязную тряпку. Красавица крепостная с дивным даром Несколько раз бежала от господ, алкая свободную жизнь, одна или с возлюбленным, где-то вдали отсюда. Вполне может быть, что, как в моем прошлом мире, в этой империи существовали места, где крестьянин мог объявить себя вольным, если туда доберется. Настю поймали, искалечили, убили ее жениха, и стал уже неважно, что оба они смирились с проклятием волшебства. Жизнь, о которой Настя мечтала, закончилась, не начавшись, и она решила век вековать не позволяя проклятью сбыться. Нет венчания, не кончено девичество, и она до самой могилы будет водной ведьмой, но не погибнет сама и не погубит своего избранника. Но что-то случилось, и Настя рассталась с даром. Я подозревала, что это что-то, не ее человеколюбие или авторитет Софьи. Мне казалось, что что-то я видела не один раз. «Настя!» — позвала я, она выпрямилась — Посмотрела на меня настороженно Ты влюбилась в Аркадия, так? Настя вспыхнула, словно я её застукала за чем-то постыдным. В этот век случился прорыв науки, что совершенно не помешало всем, включая учёных, жить с оглядкой на предрассудки и стереотипы. Например, признаться кому-то, что тебе нравится человек, покрыть свою честь несмываемым позором. Объясни мне, почему ты не исцелила себя до того, как передать мне свой дар? Я ведь тебя вылечить не смогу? Не сможете, барышня. Вам сила останется, пока вы в тяжести. Настя отжимала свою роскошную косу, и вода стекала с ее волос сочной струйкой. В мое время любая девушка перевернула бы мир, продала все, что имеет, собирала по всем фондам и группам социальной сети деньги на операцию. Это все потому, что Настя крепостная или есть иное объяснение. Почему не исцелила себя до того, как мне передать дар? Я уже не скрывала ярость. Настя выпустила косу, сгорбилась, закрыла лицо руками, тихо завыла. Она стояла так, раскачиваясь, возможно, раскаиваясь или изображая великую скорбь. Я терпеливо ждала, пока ей надоест эта скверная самодеятельность. «Да как же я, барышня, память Антипа предам Плаксиво подвизгивая, проговорила Настя, не отнимая рук от лица. «Я же его сильнее жизни любила. Он меня сильнее всего на свете любил. Как я кляла себя, ругала, рада была, когда ваш мужик запропал, думала, уж и не вернётся. Вы Бога благодарила за милость!» «А ведь Аркашка не мужик, он человек вольный, — подумал я. Она специально его мужиком величает. Кто уж её знает, почему?» принижает в своих глазах объект своей же запретной страсти. Как знакома, так легче справиться с собственным унижением, поскольку она полагает, что нет ничего хуже её вспыхнувшего, непозволительного чувства. «И ты, считаешь, наказала себя за любовь к Аркадию тем, что осталась изувеченной?» Я вздохнула и уселась на валун. «Дурочка, дурочка, твоя жизнь продолжается, да и аркашки ты любая такой». «Что говорите, барышня!» — скинулась Настя, отняв от лица ладони и тут же прижав их снова, но уже не в покаянном жесте, а в притворном, возмущение закрывает моего укоризненного взгляда горящие щёки. «Люба! Я же уродина, уродины мне и жить! Зачем кому-то уродка?» Я пожала плечами и посмотрела на свой выступающий живот. «Может быть, ошибалась?» Я ведь Аркадия абсолютно не знала. Та новая я, которой вообще ничего известно не было, только новости одна хлеще другой сыпались на меня. Кто знает еще, что завтра будет? Я порвала и выкинула расписки, которые сама же просила Аркашку привести Я что, сдурела окончательно, готовясь покрыть чьи-то карточные долги? Настя наскучила кривляться, она деловито продолжала выжимать косу. Я решилась и погладила живот, улыбаясь малышу а потом подняла голову и потеряла дар речи. Проклятый мир, проклятые чудеса.